Глава девятая. Брошь. До самого обеда я ходила за Люцеей хвостиком, изучая дом и дворик, в котором живу. Услышала очень много нового, интересного. Заодно поняла, что и где лежит, а куда лучше не лезть. В принципе, ничего сложного. Обыкновенный деревенский быт. Хотя тут и гордятся тем, что они якобы горожане. Служанка, во всяком случае, точно. При каждом удобном случае она расхваливала свой городишко, словно это пуп земли. Я же пыталась все запомнить и заодно улучшить свою речь. Но с последним, к сожалению, вышел маленький обломчик. Кроме как «спасибкать», пока ничего не получается. Только я не сдавалась до тех пор, пока Люция не выдержала. «Госпожа Анна, ну перестаньте вы меня благодарить! Уж лучше угукайте, как раньше, а то уже тошно от этого спасибо! На год вперед наслушалась!» Пришлось заткнуться, хотя так и подмывало продолжить эксперименты с речью. Зато после ужина, оставшись одна в комнате, я оторвалась по полной программе. Не сдавалась ни на минуту, и в надежде, что всплывут другие слова, повторяла «спасибо», пока не осипла. «Ну нет, так нет. Не буду торопить события. Главное, что теперь появилась уверенность, что речь от меня никуда не денется. Займемся другой проблемой — собственным телом. Вечером не стала его сильно нагружать физическими упражнениями, но правильно подышать и немножко потянуться стоит кое-что из йоги помню и это придется как раз кстати Люция вот как специально подгадала когда я стояла на одной ноге с вытянутыми вверх руками поза дерева называется но больше дерева напомнила служанка застывшая и вытаращившая на меня глаза госпожа Анна сочувственно произнесла она отмерев уж если вас так без вина крутит то давайте маленький стаканчик налью. Только хозяину не говорите». «Не надо». На выдохе расслабленно произнесла я. «Это не болезнь, а упражнение». «Никогда не видела». «Потому что тут такого не...» И лишь в этот момент я осознала, что не просто мычу с благодарностями, а веду нормальный разговор». Видя мое очередное безумно счастливое выражение на лице, Люция от греха подальше поставила на столик под нос с ужином и попятилась к двери. «Да подожди ты!» — расхохоталась я, наблюдая за служанкой. «Не буду я тебя душить, хотя весь белый свет обнять сейчас и очень хочется». «Ишь ты, заговорили!» — сплеснула руками Люция, наконец-то тоже поняв, что сейчас произошло. «А память как? Мозги на место встали?» «Нет», — еще слегка растягивая слова с непривычки, призналась я. «Бывает, что-то мелькает в голове, а потом опять словно белый лист. Тебя с Маркой и то смутно помню». «Это все потому?» — завела она привычную пластинку. «Что живете не по-людски?» «Знаю, тётушка Люция, кара мне небесная. Предупреждение хорошее получила». Чуть не умерла и, находясь между жизнью и смертью, осознала, насколько жила неправедно. Теперь буду исправляться. «Исправляться!» — подозрительно прищурилась старушка. «Уж не играть ли вздумала с господином Ищейкой, чтобы разомлел да простил? Возле теплого местечка удержаться, думаете?» Вряд ли он простит. Слишком много всего нехорошего между нами было. Так что понимаю, что скоро останусь одна а вот у тебя хочу прощения попросить весь день только этим и занимались и все же не знаю не помню чем тебя обидела но искренне сожалею о своих словах и поступках постараюсь больше не поступать скверно ну а если случайно или по недомыслию снова задену то говори смело и еще тетушка люция ты старше меня так что называй просто по имени без госпожи тем более скоро ею быть перестану. «Не положено хозяевам тыкать», — наставительно произнесла она. «Коль на службе, то этот... этикет имей. Да и развод быстро не делается. Сейчас господин Марко только прошение подаст, потом несколько месяцев разрешения ждать будет, и лишь потом священник ваше узы расторгнуть сможет в той же самой церкви, где и венчались. Так что вы тут долго еще будете» но слова мне ваши по сердцу. Уж простите, пока я им не очень верю, но надеюсь, что Господь действительно очистил вашу душу. Поживем, поглядим, а там уж и решать будем. Вы бы сейчас поели лучше, а не со мной старые разговоры вели. Обязательно поем. Ну, а поболтать очень хочется после стольких дней безмолвия. И еще, тётушка Люция, ты мне столько еды не клади. «Давай договоримся, что с утра достаточно немного каши, половинки лепешки, чая, кофе или молока стакан. На обед мясо или птицы, примерно с мой кулак. Зелени всякой и компота. А вот на ужин только зелень и четвертинка лепешки С чаем, конечно». «Вы ж так с голоду помрете. «Выживу», — улыбнулась я. «Мне нужно не только душу, но и тело от пороков освобождать» так что помоги мне в этом». «Ну, в этом деле и помочь не грех», — немного подумав, произнесла Люция. «Только вы, госпожа, ну уж лучше б не в комнате своей питались, а как все приличные люди за столом внизу, раз уже здоровы». «Прекрасная мысль. Так и поступим. Единственное, у меня есть какая-нибудь домашняя одежда, а то неудобно целый день в нарядном платье ходить». «Нет ничего». Вы из себя всегда знатную даму строили, покуда не напьетесь, Поэтому все только красиво и надевали, — расстроила меня женщина. Жаль. А купить можно? Халат или простенькое свободное платьице? Купить можно. Только у вас денег нет, а господин Марко больше давать их не собирается. А если продать что-то из моих нарядов или из драгоценностей? Внесла я новое предложение. Тогда лучше платье продайте. Его быстрее купят. А вот золотишко приберегите до трудных времен. Поможешь? Завтра же и сделаю. Но, замялась служанка. Надеюсь, вы деньги не прогуляете. Не волнуйся. Тем более, хочу тебя просить еще об одной услуге. Подбери мне сама на рынке что-то удобное из одежды, чтобы без посторонней помощи надеть могла и движений не стесняла. А еще лучше, если не одну, а пару вещей купишь. Конечно, если денег хватит. Вот теперь верю, что вам действительно память отшибла. Да за ваши наряды половину рынка скупить можно. Они ж все из заморских тканей. От персов их и везли, поэтому цену немалую имеют. Прекрасно, Лицея. Значит, я могу на тебя рассчитывать? Чего уж там, рассчитывайте. Только не пожалеть бы мне потом. Даю обещание, что никаких гулянок и можешь хранить остаток денег у себя, если так спокойнее будет. Но нашим утренним планам не суждено было сбыться. Не успела я после завтрака выбрать наряд, который отправится через рынок к новой хозяйке, как кто-то стал с улицы долбить в дверь. Люция во внутреннем дворике кошеварит, поэтому я решила открыть сама. На пороге стояла щуплая старушонка и деревянным молоточком на цепочке била по медной пластине на стене. Понятно, местный дверной звонок в действии. Такой не только хозяев разбудит, но и людей на соседней улице. А бабуля, судя по наряду и огромному количеству украшений, очень непростая. «Утро доброе», — приветливо улыбнулась я. «Что вы хотели?» «Господин Ищейка здесь проживает. У меня к нему дело», — тревожной скороговоркой произнесла посетительница. «К сожалению, муж сейчас в отъезде. Быть может, ему что-нибудь передать?» «Ну не в дверях же, милочка!» «Извините, конечно же, нет. Милости просим. Э -э... Ванесса Грэма!» Правильно поняла она мою заминку. Мы расположились в гостиной. Люция, увидев, что я самовольно распоряжаюсь посетительницей, слегка нахмурилась, но по кружечке чаю нам принесла. «Когда приедет господин Ищейка?» Сразу же перешла к делу Ванесса Грэма. «Через несколько дней». «Плохо. Не успеем поймать вора». «Какого вора?» не поняла я. «Того, что украл у меня свадебный подарок моего покойного мужа. Это брошь с большим бриллиантом в золотой оправе. Представляете? Вчера вернулась из гостей от Стелла Макута, отцепила брошь от своего синего платья, положила его в шкатулку...» «Платье?» «Какая вы недогадливая! Брошь, конечно! У меня для платьев есть отдельная большая комната, а не шкатулка. Отцепила ее, положила в шкатулку, а шкатулку закрыла на ключ». Сегодня думала поехать еще к одной подружке на обед. Стала подбирать наряд и украшения. Открываю шкатулочку, а брошка пропала. Там были еще драгоценности? профессионально заинтересовалась я. Конечно, но все на месте. Но не о них сейчас говорим. Получается, что брошь могла взять лишь моя личная служанка Лия. Видать, пока я спала, ключик стащила, шкатулку открыла, и бриллиант умукнула. У нее самой спрашивали? Хотела, но. — замялась важная старуха. — Постеснялась. Уж больно девочка хорошая, заботливая. Я ж Нану с детства знаю. Никаких плохих поводов не давала. А вдруг это не она сделала? Я же спереживаюсь вся, что обидела невинное создание. — Нана? Вы же говорили, что Лия. — Точно Лия. Нана — это покойная мать её. — Расскажите свой день подробнее. Вернее, начните с поездки к подруге. — Да все как всегда. Позавчера ближе к вечеру приоделась, брошь повесила. «Извините, но вы изначально говорили, что вчера ездили». «Точно. Но это к Стелли вчера, а позавчера к Веронике. Да неважно. Доживете до семидесяти лет, тоже начнете в мелочах путаться». «Вы очень молодо выглядите». Сделала я небольшой комплимент. «Продолжайте». Возле зеркала осмотрела себя. «Мне так идет красный цвет, вы даже не представляете». После поездки вернулась домой, отцепила брошь, положила ее в шкатулку и больше не видела. Вот и хотела, чтобы уважаемый Марка Ищейка нашел пропажу, пока ее из города не увезли. Здесь уж точно такую приметную вещь продавать не будут, но ну, не судьба, видимо. Кажется, вашему горю помочь можно, улыбнулась я. Мой вам совет. Поезжайте домой и осмотрите платье. Уже два раза смотрела, нет ничего. А вы не синее, а красная, гляньте. С чего бы это? Хм, всякое бывает. Недовольно фыркнув, старуха встала, достаточно холодно попрощалась и ушла. А чего вот. это вы про ее платье все говорили? Заинтересованно спросила Люция, слушавшая всю беседу. Все просто, пояснила я. Женщина в возрасте и явно страдает рассеянностью. То имя служанки забудет или что делала несколько дней назад? И вначале она была твердо уверена, что надевала синее платье. А потом сама не заметила, как стала расхваливать красное. Значит, перепутала, в какой день какой надевала. Я до конца не уверена, но есть подозрение, что забытое украшение так и висит на красном платье. «Я б заметила брошь, на каком бы платье ни висела, возразила служанка. «Вещь очень приметная, должно быть». «Я бы тоже, но у этой Ванессы...» «Не у этой, госпожа, а у Ванессы Грэма». Очень известная на весь Барена особа. У нее в семье несколько поколений прекрасных ювелиров, что славится по всей земле. Вы уж попочтительней к таким особам». «Спасибо, учту. Так вот, у нашей многоуважаемой особы гардероб должен занимать огромную комнату. И на красное платье среди нескольких десятков других просто сложно обратить внимание. Да и зрение уже не то должно быть». «Как вы все интересно вывернули», — уважительно произнесла Люция а ведь и вправду может такое случиться я оказалась права прошло чуть больше часа и счастливая старушка вновь постучалась в нашу дверь на ее груди почти орденом гордо сияла роскошная брошь с алмазом величиной с грецкий орех дорогая сделав игривый пас руками произнесла грэма у меня просто нет слов и я хотела бы с вами кое о чем поговорить не возражайте конечно нет Улыбкой на улыбку ответила я. Проходите, всегда рада хорошим гостям. И выгодным, дорогая. Всегда очень выгодным. Последняя реплика меня насторожила и одновременно очень сильно заинтриговала.